Глава 28. Измерение льда. Мощный ледяной вихрь подхватил меня. В одно мгновение я оказался в эпицентре ревущего смерча, кружащегося вокруг развершегося разлома. Меня яростно засасывало внутрь к самой сердцевине этого чудовищного провала. Я сопротивлялся изо всех сил, выставив вперед руки и создавая духовный барьер. Но мощь всасывающих потоков была поистине нечеловеческой. Волны ледяного воздуха безжалостно рвали мой защитный кокон, увлекая все глубже и глубже. Последний миг, прежде чем окончательно погрузиться во тьму, я успел бросить взгляд наружу. Пространство площадки исказилось, словно смазанное потоками энергии. Я видел перекошенные фигуры людей, цепляющихся за все, что могли уцепиться. Кого-то, как и меня, уже поглотил разлом, утягивая в пучину забвения. Все смешалось в калейдоскопе красок, звуков и энергий. Я падал в никуда, ощущая сильный холод и порывы ледяного ветра. Казалось, это длилось целую вечность. Внезапно появилось дно. Огромная ледяная равнина, усеянная смертоносными шипами и иглами. Я резко выставил перед собой руки. Концентрируясь из последних сил, я создал мощную воздушную подушку, которая смягчила мое падение. Хрясь! Я влетел прямо в шипы, покрошив большинство из них. Тело пронзило боль от жесткого приземления, но я остался жив и почти невредим. Перекатившись на спину, я поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. Вокруг простиралась гигантская ледяная пещера невероятных размеров. Ее своды терялись в полумраке ледяного тумана, а гладкие стены отражали слабый мерцающий свет. Повсюду виднились ледяные образования причудливых форм. Некоторые походили на окаменевших чудовищ, другие напоминали застывшие фигуры воинов. Но самым странным было другое. Эта пещера буквально пульсировала энергией бездны. Я уловил мерную пульсацию энергетических потоков, перекачивающих по своим артериям энергию бездны. Даже в полостях я не чувствовал ничего подобного. Жаль, я пока не могу подключиться к этим потокам напрямую. Да и столько энергии бездны. Мне пока не поглотить. Пол под ногами слегка подрагивал, словно некое огромное существо по ту сторону льда медленно дышало. В этот миг над головой раздался перепуганный виск. Я резко задрал голову, как раз вовремя, чтобы увидеть, как из разлома вывалился первый одаренный, которого тоже засосало в этот мир. Это была Афина Рогозина, одна из дуэлянток, совсем юная девушка с копной вьющихся пшеничных волос. Она отчаянно махала руками, складывая печати и пытаясь замедлить падение. И должен признать, у нее неплохо получалось, ее падение постепенно замедлялось. Коротким импульсом я расчистил под ней площадку и в прыжке успел поймать девушку на руки. Ее грудь плавно подпрыгнула, едва не выскочив из декольте. «Ох, спасибо тебе, Безумов!» — воскликнула Афина, тяжело дыша. Ее глаза расширились, когда она оглядела окружающие ледяные чертоги. «Ого, какое милое ледяное местечко! В моем вкусе! Где мы?» «Если бы я знал!» Мура ответил я, помогая ей отцепиться от сети. Но, похоже, мы оказались внутри разлома. Он засосал нас, словно свою добычу. Афина посмотрела на меня ошарашенным взглядом, ее очерченные алые губы приоткрылись в изумлении. «Постой, ты хочешь сказать, что разлом поглотил нас, словно свою добычу?» Ее слова оборвал очередной рев ветра, и в следующее мгновение из разлома вывалились Сразу четверо одаренных. «Афина, мне нужна твоя помощь». Я поставил девушку на ноги. «Ага, поняла». Она быстро сориентировалась. Недаром она вышла победительницей в своей дуэли. Девушке было не занимать холоднокровие. Мы с Афиной поспешно создали широкую духовную сеть из золотых нитей, подхватив одаренных на лету. Это были два дуэлянта, Василий Семякин, Игорь Карпов Плюс еще двое незнакомых мне юношей. Ох ты ж!» — пробормотал Василий щурясь от окружающего их нездорового ледяного сияния. «И куда это мы попали? В царство мертвых, что ли?» Василий выглядел хуже всех прочих. Под его глазом красовался большущий фингал, сияя всеми оттенками фиолетового и синего. В первой дуэли Виконт-Карпов его все-таки изрядно отделал. «Пока не знаю», — ответил я, когда все были благополучно спущены на пол, но явно не в райские кущи. После них мы успели поймать еще примерно дюжину одаренных. Среди них оказалась черноволосая красотка Мария Шульц, противница Афины, Дарья Синицына и Антон Баргин, мой одноклассник. Среди упавших также был мастер дуэли, которого звали Егор Сергеевич. Он был без сознания и выглядел весьма плохо. Кажется, одной из ледяных щупалец таки достало его. Одной из последних, кто упал в разлом, оказалась моя Настя. Эх, даже верно ученица не смогла спастись. И тебя тоже засосало. Печально резюмировал я, помогая Насте принять вертикальное положение. Нет, меня не засасывала. Она покачала головой. Я сама туда сиганула. От такого признания у меня глаза полезли на лоб. Зачем? Ну куда же вы без меня? Она смотрела на меня кристально чистыми глазами. На такой аргумент мне нечего было ответить. Все одаренные сгрузились и вместе, озираясь по сторонам с опаской и удивлением. Все активировали покровы, стараясь защититься от пронизывающего холода. Марья Шульц использовала свой дар призыва и призвала лавового пса. Она, не опасаясь быть обожженной, прижалась к нему, обняв за шею. Песелю, кажется, тоже не очень нравилось находиться в таком холодном месте. Он недовольно поглядывал по сторонам и поскуливал. Игорь Карпов с подозрением оглядел меня. «Безумов, это что, твоих рук дело? Каждый раз, как открывается разлом, ты каким-то мистическим образом оказываешься рядом. Я лишь пожал плечами с усмешкой. Спорить с ним мне было неинтересно. Я внимательно изучал переплетение духовных потоков этого мира. Возможно, по ним удастся определить, где находится ядро. «Увы, я тут ни при чем», — ответил я равнодушно. «Но нам нужно действовать максимально слаженно, если хотим выжить. Поймать бы какого-нибудь монстрика и почитать бы его книгу судьбы, я бы хотел знать, что это за мир, как называется и что от него можно ожидать». Впрочем, у меня уже были свои догадки. Все эти статуи замерзших воинов и чудовищ что-то мне напоминали. Все молча переварили мои слова, продолжая озираться. «Так, значит, мы оказались в каком-то ином измерении?» Робко предположила Марья. Пес лизнул ее лавовым языком прямо в щеку, но девушка даже не вздрогнула. На ее щеке осталось несколько небольших оранжевых дымящихся комочков — лавы. «Весьма возможно», — кивнул я, продолжая разглядывать. «Надо понять, что именно это за измерение. Обычное или особенное?» «В каком смысле?» — удивленно покосился на меня Бранет Баргин. «Они разве делятся на категории?» В этот миг снова раздался рев ветра, и из разлома вывалилось новое тело. Я поспешно сплел еще одну духовную сеть, ожидая очередного незадачливого попутчика. Это оказался Вальдемар Шмидт. Он лежал в нашей духовной сети совершенно обессиленный, с закрытыми глазами и посиневшими губами. Его тело потеряло весь здоровый румянец, кожа приобрела нездоровый синюшный оттенок. Для одаренного с даром льда это было весьма странно. «Смотрите, у него на груди...» — ахнула Дарья. Я наклонился и отодвинул полы его одежды. Там, где раньше изъяла трещина разлома, теперь виднелся лишь длинный багровый рубец, изогнутый наподобие молнии. Он больше не источал холода или энергии бездны. Кажется, разлом отторг его от себя. Ну или Вальдемар отторг разлом, хрен его знает. Я осторожно ощупал пульс Вальдемара. Он был слабым, юноша определенно был жив, хотя и на грани. Я достал его книгу судьбы и быстро пролистал ее. Пора узнать всю правду. Разлом образовался в Вальдемаре еще в раннем детстве из-за его связи с иным миром. Источник его силы находился в этом измерении, зараженном бездной. То, что принимали за чемпионскую связь с ледяной богиней, оказалось связью с бездной. Бездна, как известно, всегда ищет способ вырваться наружу. И таким способом для нее мог стать этот парень. Тем не менее, Вальдемар всю свою жизнь хорошо контролировал свои силы и никогда не брал слишком много. Поэтому бездна не могла вырваться из него. Лишь снабжала остатками духовной силы, сохранившимися в ледяном измерении. Я перелистнул страницу, желая узнать, что именно произошло на дуэли. Их план с Олегом Кривотолковым заключался в том, что Вальдемар — должен был зачерпнуть особо много энергии своего источника и скостовать заклинание «Абсолютный ноль», которое гарантированно меня бы заморозило. И, скорее всего, убило. Вальдемар, судя по всему, очень не хотел этого делать. Но Олег настоял. Я покачал головой. Вот же гаденыш. Он реально хотел меня убить чужими руками. Но все пошло не так из-за одной записи, сделанной в книге «Судьбы Вальдемара» Несколько дней назад. В ходе дуэли Вальдемар потеряет концентрацию и откроет разлом, ведущий в его ледяное измерение. Алая. Я сразу понял, чьих рук это дело. Кажется, она пользовалась любой возможностью, чтобы оставить мне подлянку на пути. Кто-кто, она хорошо знала, к чему приведет открытый разлом в измерение подобного уровня. Одно радует. После прошлого унижения она еще какое-то время не покажется. Впрочем, это не значит, что здесь больше нет от нее подлянок. Могла ли она попасть в это измерение и подготовить ловушку прямо тут? Нельзя исключать и такой вариант. Я вспомнил про волос недобогини, который хранил в своей лаборатории. Но дай-то срок Алайя. Я отучу тебя делать людям подлянки. В этот миг мощный гул прокатился по всей ледяной пещере. Разлом, ставший причиной всех наших бед, начал стремительно сужаться. Его зев сократился до размеров обычной дыры, а затем мерцающая воронка и вовсе исчезла, будто ее никогда и не было. Ее место заняла гладкая толстая корка льда, наглухо запечатавшая путь наружу. «Ну вот, кажется, теперь мы точно здесь застряли», констатировала Настя, сохраняя равнодушный тон. Ни выхода, ни объяснений. «Разлом поглотил нас, словно свою добычу», нервно произнес Василий Семякин, оглядываясь по сторонам. «И будет переваривать, высасывая силы. Что это за замерзшие статуи вокруг нас? Это старые жертвы?» «Хватит тоску нагонять», — рыкнул на него Баргин. «Надо организовать оборону и ждать помощи. Скоро приедут истребители, вскроют порталы и освободят нас». Здесь я был с Баргином согласен. Хоть кто-то не паникует и говорит толковые вещи. Однако кое-что не давало мне покоя. Я подошел к ближайшей статуе замерзшего воина, желая рассмотреть ее поподробнее. Почему-то вся эта обстановка казалась мне смутно знакомой. Остальные всей толпой собрались вокруг Вальдемара и Егора Петровича. Дарья и Настя оказывали обоим первую помощь. «Что между вами с Вальдемаром произошло?» — резко спросил Баргин с подозрением, глядя на меня. «Я плохо видел происходящее с задних рядов, но, кажется, в конце дуэли Вальдемар вдруг взлетел в воздух, а потом совсем рядом с ним возник разлом. Там жуткая метель поднялась», — вздохнул Карпов. «Я ничего толком не видел». «Мне показалось, что разлом появился прямо на груди Вальдемара» неуверенно произнесла Мария Шульц. «Да ладно», — покосился на нее Карпов. «Серьезно, что ли? Разлом на живом человеке?» «Такое разве бывает?» — удивилась Даша Синицына. «Как он не умер?» «Не знаю». Мария неопределенно пожала плечами. «Может быть, мне показалось?» Остальные одаренные видели не сильно больше. «Безумов!» — окликнул меня Баргин. «Не молчи!» Я знаю не больше вашего. И заметили ничего не видел. Ответил я, продолжая разглядывать воина. Это был гигант в меховой шкуре, три метра ростом. На голове он носил массивный рогатый шлем, похожий на пивной котел. В одной руке держал секиру, а вторую крепко сжал в кулак. Я прямо чувствовал спиной жгучий взгляд Баргина. Кажется, он мне не поверил. Внезапно Афина хихикнула и сосредоточенно сложила несколько печатей. На кончиках ее туфелек начали нарастать кристаллики льда. Они стремительно разрастались, формируя тонкие изящные полозья с зазубринками для лучшего сцепления. Получились своего рода ледовые коньки. «Ля-ля-ля-ля, мы все умрем», беззаботно напевая Афина Рогозина, начала кататься по идеально гладкому льду, описывая замысловатые пируэты. Ее тонкая фигурка изгибалась в невероятных па, длинные волосы развивались следом. Коньки звонко рассекали лед, оставляя за собой мерцающие борозды. «Полностью с ней согласна», — одобрительно кивнула Настя в своей излюбленной мрачноватой манере. «Эй, ты что творишь?» — возмутилась Марья, прижимая к себе своего лавового пса покрепче. Ее щеки порозовели от негодования. «Мы в ловушке разлома, между прочим!» Афина лишь рассмеялась в ответ. Ее звонкий смех разнесся по ледяной пещере. Она выписала на льду идеальную дугу и продолжила кружиться вокруг нас. «Это помогает мне бороться со стрессом. Ля-ля-ля, мы все умрем в забвении». Лавовый пес Марьи с любопытством следил за Афиной, постукивая когтями по льду и виляя хвостом. С его языка свисали две тонкие струйки, застывающие лавы. «Да ты сбрендила, что ли?» Беспомощно развела руками Марья, поправляя выбившуюся прядь волос. «А что мне еще остается?» Афина на мгновение замерла на одной ноге, ловко удерживая равновесие. Затем развела руки в стороны и снова описала дугу вокруг нас. Либо петь, либо сходить с ума от ужаса. Остальные одаренные тоже с любопытством наблюдали за ее выходками. Кто-то хмурился, кто-то нервно улыбался. Василий Семякин ухмыльнулся, прикладывая лед к своему опухшему глазу. Афина в своем репертуаре, ведь в разломе о песни поет. Она дура просто, резко произнесла Шульц. Кажется, она все еще не забыла свое обидное поражение от Афины. А ну коротик на замок, цыкнула на нее Настя. Хватит ныть. А ты кто такая, чтобы меня затыкать? окрысил Шульц. А ты чего тут раскомандовалась? Настя не осталась в долгу. Я прочистил горло, призывая всех к порядку и тишине. не хватит припираться. Жизнь нам дорога, как ни крути. Нужно понять, где мы находимся и как отсюда выбраться. А у тебя что, есть какие-то идеи, безумов? Резко спросила Марья. Хватит эту статую разглядывать, сделай уже что-нибудь. Афина же, покачивая бедрами, продолжала свой беззаботный танец на льду. Она была совершенно очаровательна в своей ребячливой резвости. Ну или фаталистической обреченности. Возможно, идеи есть. Ответил я и, сосредоточившись, начал формировать в руках сгусток духовной энергии. Сначала он представлял собой лишь неопределенный золотистый шар, но постепенно из него стали проступать очертания вращающегося сверла. Я добавил несколько изогнутых лезвий, Заточил жало и усилил вращательный момент. Вскоре в моих руках засиял идеально сформированный сверлильный инструмент из чистой энергии. Не мешкая, я навел его жало на одну из многочисленных ледяных статуй вокруг и нажал на воображаемый курок. Сверло завертелось с оглушительным свистом, высекая искры из льда. Я принялся методично просверливать глыбу, продвигаясь все глубже и глубже в ледяную толщу. Остальные одаренные с изумлением наблюдали за моей работой. Игорь Карпов озадаченно почесал затылок. «Эй, а умеет ли кто-нибудь из вас создавать из духовной силы такие сложные технические штуки? Да еще и работающие». Дарья Синицына, удивленно глядя на меня, пожала плечами. «Не знаю, кажется, даже не все преподаватели на такое способны». «Для этого надо совместить огромный контроль над энергией обширные технические познания», — добавила Афина. Она даже прекратила кататься и петь, заинтересованно смотрела на меня. Во безумов дают. Я же сосредоточенно работал, постепенно продвигаясь сквозь лед к воину. Одна его посиневшая рука была вытянута вперед, а в окоченевших пальцах Угадывались очертания зажатого предмета. Или даже нескольких предметов. Льдистые осколки осыпались вниз один за другим. Вскоре мне удалось полностью расчистить область вокруг руки. Приглядевшись, я смог разглядеть, что же держал воин. Это были старинные монеты удивительной сохранности, несмотря на многие тысячелетия ледяного плена. На монете был отчеканен профиль какого-то могучего воина, Или царя в шлеме с гребнем. Его лицо было грубым и мужественным, с резкими чертами и окладистой бородой. А на самом поле монеты кто-то нацарапал острым предметом грубоватые символы. Видимо, древнее письмо или руны. Я внимательно осмотрел монету. Ну, что могу сказать. Эту рожу я узнаю из тысячи. Брутал XIV из династии Хардонидов правителя Ларинского царства, которое ныне считается лишь легендой. Могучий воин-маг. При нем Ларинское царство процветало. Он прожил более тысячи лет. Прославился как бесстрашный воин и мудрый правитель. Но у него было достижение покруче. Он был моим друганом, и не побоюсь этого слова, собутыльником. Эх, в свое время мы с ним бухали так, что чуть весь... Ларинский остров не затонул раньше срока. А сколько мы отодрали симпатичных девиц и страшных драконов. Драконов, понятное дело, в переносном смысле. Впрочем, за и не ручаюсь. Про него ходили самые разные слухи. Он был такой личностью, увлекающийся. Если меня рядом не было, то и остановить его никто не мог. Говорили, что поголовье полудраконов за время его правления увеличилось втрое. Эх, старина, где же ты теперь? Ладно, не о нем речь. И даже не о самой монетке на самом деле. В ней не было ничего примечательного. Обычный сплав золота и серебра. А вот символы на ней были куда интереснее. Я их сразу узнал. Это были символы из особого ритуального языка ларинцев. Скажу более. Мы с Бруталом сами иногда наносили эти символы на монетки. Это было особым ритуальным действием. Его использовали лишь в одном единственном случае. Я быстро оглядел другие статуи замерзших воинов. Все они держали в одной руке оружие, а в другой что-то сжимали в кулаки. Я был практически уверен, что это были те же самые монетки. Это могло означать лишь одно. Мы оказались в худшем измерении из всех возможных вариантов. Я резко повернулся к своим товарищам по несчастью. «Нам надо уходить из этой пещеры», — сказал я. «Надо сделать носилки из подручных средств и нести на них раненых. Как можно скорее». «В смысле?» — удивленно произнесла Афина, оперевшись руками о колени. «Зачем уходить?» «И еще нам нельзя долго стоять на месте», — добавил я. «Чем больше мы будем двигаться, тем лучше». «Да объясни ты, в чем дело», — рявкнул Баргин, раздраженно глядя на меня. «К нам скоро придет помощь». «Нужно лишь продержаться в обороне». Остальные одаренные тоже смотрели на меня крайне удивленно. И я их, в общем-то, прекрасно понимал, ибо сам бы реагировал, скорее всего, точно так же. К сожалению, правду я им сказать не мог. «Да, чего нам уходить», — заметил Семякин, закручивая пальцем миниатюрный смерч. «Монстров вокруг не видно, а там, куда мы пойдем, они, скорее всего, нас и будут ждать». Эта пещера выглядит спокойной и безопасной. Здесь есть вещи много хуже любых тварей. Я покачал головой. Место, в которое мы попали, на самом деле никакое не измерение. Его даже миром можно назвать с большой натяжкой. А это место вовсе никакая не пещера. «Да откуда тебе это знать?» Спылил Баргин, стиснув кулаки. «Хватит ходить вокруг да около. Выкладывай уже как есть». И в этот момент мерзлая почва под нашими ногами вздрогнула от мощного толчка. Несколько человек с криками попадали на землю. Я стиснул зубы от досады. Твою мать, уже началось. Слишком быстро. Я резко бросился к ближайшей статуе воина. «Быстро! Помогите мне!» — рявкнул я. «Или мы все умрем!»